Не сдержавшись, Дэвид грохнул кулаком. Постал, так я и знал. Этот подонок видел письмена. Рольф протянул руку, взял компьютерную мышку и кликнул на одном из посланий. На экране открылось окно. Вот эти значки. Видимо, историк, находящийся на борту Фатома, разместил их на нескольких сайтах в интернете. Послание. Попросив помощи в установлении происхождения этого языка. На экране возникли пять непонятных значков, и Дэвид сразу же понял, именно их он видел под водой. «Это профессорша Сокинава», — она ответила на его запрос. «Да, сэр, ответила, сообщив, что располагает другими образцами этого языка, и предложила встретиться». «Значит, Кирклот направился к ней. Ублюдок взял след». «Это ж не все, сэр». Дэвид резко повернулся от компьютерного экрана. «Что еще?» Лучше сами прочитайте ее ответ. Рольф открыл второе электронное сообщение. Дэвид снова повернулся к монитору и прочитал текст. Ему стало ясно. Женщина знает гораздо больше, чем говорит, но одна деталь особенно привлекла его внимание. профессор Профессорша намекала на какой-то кристалл, который обнаруживал необычные свойства. Он выпрямился. «Дьявольщина!» В руках, по-видимому, часть нашего кристалла. Вот и мы о том же подумали. и это действительно так, значит, наша операция здесь раскрыта. а кристалли не должен был знать никто, если он у них действительно и есть, и Киркланд будет трепаться об этом направо и налево. Дэвид замолкнет, говорив. Скверно, очень скверно. Взмахом руки он приказал своим людям удалиться. Идите, мне нужно поговорить с Разиковым. Есть, сэр. — ответил Рольф, они с товарищем быстро вышли с кают. Оставшись один, Дэвид подошел к койке достал свой личный телефон шифрованной связи. В Вашингтоне сейчас уже была ночь, но такая информация не могла ждать до утра. Он взял трубку и набрал номер главы цру Учитывая тот факт, что отношения между США и Китаем раскалились до бела, директор наверняка сидит у себя в кабинете, — подумал Дэвид и не ошибся. Разиков слушает. — Сэр, это командор Спенглер. Я знаю, кто это. Пролаял директор. Даже на таком расстоянии Дэвид слышал усталость в его голосе. — Что тебе надо? У меня тут война вот-вот начнется. — Знаю, сэр, я слежу за новостями. Николас Разиков устало вздохнул. — На самом деле, все гораздо хуже, чем выглядит в новостях. Китайцы пронюхали о намерениях президента добиваться от Конгресса объявления войны. И на Дальнем Востоке царит черт-те что! Китайский военный флот уже блокировал подходы к Тайваню. От острова Батан на юге и дальше, до самого побережья Тайваня. Дэвид крепче вцепился в трубку. А наши войска? авианосец Джойн Стеннис находится в зоне потенциальных военных действий и ожидает приказов. Но при царящей там напряженности ситуация может взорваться сама по себе, раньше, чем Вашингтон предпримет какие-то официальные шаги. Как ты сам понимаешь, я по уши в делах, так что не советую тебе беспокоить меня из-за какой-нибудь ерунды. — Это не ерунда, сэр. — Секретность операции может оказаться нарушена. Давид вкратце пересказал содержание электронной переписки между Киркландом и университетом рюкю Если посторонние узнают о свойствах кристалла, мы утратим свое преимущество. Усталости в голосе Разикова как не бывало. Ты правильно поступил, поставив меня в известность. Дэвид не уставал удивляться способности этого человека мгновенно переключаться с одной важнейшей проблемы на другую. В голове директора ЦРУ был уж готов план. Похоже, дама профессора знает больше нашего, поэтому я хочу, чтобы ты завербовал ее и переманил на нашу сторону. Но самое главное — конфисковать ее кристалл. Это черный приоритет. Я вас понял, сэр. На их языке термин «черный приоритет» не означал, что миссии присвоен статус первостепенной важности, и в целях ее выполнения группе Омега позволялось применять силу вплоть до уничтожения потенциального противника. Приоритета выше этого не существовало. «Ты уверен, что все правильно понял, командор? Если напряженность на Дальнем Востоке перерастет в войну...» Нам может понадобится секретное оружие, равное по своей силе атомному, которое было использовано во Второй мировой войне. А поскольку от Экинавы до возможной линии фронта можно доплюнуть, нельзя допустить, чтобы кристалл находился там. — Не беспокойтесь, сэр, я все сделаю как надо. — Да уж постарайся.